Глава 42 Вогонь и тьму, Часть вторая. Земля переливалась под нами. Вельвет Ремеди распространила свое защитное заклинание на весь участок, занимаемый нами, создавая барьер от убийственной шутки. Но та, пока нас больше не беспокоила. Лайфбулум предположил, что ее мог напугать взрыв мин, хотя выражался он по-другому. говоря что-то про то, как они находят своих жертв, улавливая вибрации и еще что-то в этом роде. Я же продерживалась своей дикой теории, что растения просто ускользали от приближавшегося огня. Ветер снова поменял направление, раздувая огонь в противоположную от нас сторону, но пламя, казалось, стало еще метров на десять ближе, и мы даже изредка слышали вскрики поджигателей леса. Даже работая против ветра, они могли достигнуть флаттер... дерева э... дерево к вечеру. «Эти, эти ужасные лозы!» — причитал Вельвет Ремеди, вцепившись в меня. Я боролась с искушением оттолкнуть ее, стянуть с себя броню и осмотреть свой бок. Но сейчас Вельвет нужна была моя поддержка. К тому же я понимала, что если моя кьюти-марка была повреждена магической энергией, то сколько ни смотри на нее, делу это уже не поможет. Вельвет важнее. Мои друзья важнее. И действительно ли я хотела знать? Они заперли ее там, в на холме, чтобы она могла видеть, что случилось с ее эквестрией, как она была отравлена и уничтожена. Полными слез глазами она смотрел на меня. Пип, они заставили ее смотреть! Я обняла эту добрую единорожку, которая была когда-то моим идолом и которая стала одной из лучших моих друзей. Я все не решалась озвучить свои собственные подозрения, что на протяжении столетий убийственная шутка использовала ее как наживку, заманивая свои жертвы на поляну и мучая их перед ней. Это была преднамеренная жестокость, я была уверена в этом. Как растения могут быть настолько гнусными. — Они мучают ее, мучают Флатершай, — Вивед уткнулась мне в шею. Я держала ее, не зная, что я могла еще сделать. Неподалеку перевязанный бинтами с головы до ног и накачанный лекарствами Каламити убеждал Реджа отрезать лапы у адской гончей, которую она убила. «Мы могли бы спызать эти когти!» Пегас бросил взгляд в нашу сторону. «Он сейчас должен был обнимать вельвет, не я!» «Но даже простое прикосновение могло причинить ему жуткую боль!» Эта мысль переключила мое внимание на жжение на моем собственном боку. На острую боль, которую я старалась игнорировать как могла. Еще чуть дальше Лайфблум ухаживал за Ксенит, которая по-прежнему была без сознания, делая для нее все, что было в его силах. Я услышала печальный крик Пейерлайт. Мне казалось, что жар Фениксу хотелось быть целительницей, следуя примеру, верве Тремеди. Но, в отличие от Дидзи или Стилхуза, ни Ксенит, ни Каламити не могли воспользоваться помощью излучения Пейерлайт для восстановления здоровья. Поэтому она просто охраняла связанного Василиска с завязанными глазами. пленника Вельвет. — Мы... мы должны спасти ее, Литл Пип! — рыдала Вельвет, отстраняясь от меня и тряся за плечи. — Мы должны! — Что я могла ей ответить? Я тоже хотела спасти Флаттершай. — Но как? Как можно спасти дерево? Возможно, приближающийся пожар был самым милосердным способом прекратить ее страдания. — Мы... мы сделаем все, что в наших силах. — — пообещала ей, в глубине души понимая, что сделать мы ничего не могли. Лайфблум стоял, глядя на то, в чем с трудом узнавала зебра. — Ее состояние тяжелое, но стабильное. Это просто чудо, что она еще жива, — сказал он, потом взглянул на меня. — Это твоя крайняя мера спасла ей жизнь. Но она в коме. В лучшем случае она пробудет в ней, пока не очнется сама. — А в худшем? — спросил Каламити. А в худшем Лайфблум сделал паузу, глядя на нас и рассуждая про себя, сколько еще можно нам сказать. У меня есть заклинание. Его можно назвать противоположностью чаром вельвета, отращивающим кости. Некоторые из нас кивнули. Напряженная вельвет была напротив меня. Мне, вероятно, придется использовать его, дабы уменьшить давление в черепе, при этом растворив его часть. И совершенно не кстати он добавил. А это рискованно. Я и Вельвет молча повернули голову в сторону ксенит. Ее бинты уже полностью пропитались кровью, которая, высыхая, становилась все более и более темной, из-за чего складывалось впечатление, будто ксенит один большой, панеобразный кровопотек на теле Земли. Мои глаза переместились на Вельвет. Она гораздо лучше меня знала, какая правда скрывалась за диагнозом Лайфблума. Мне было известно только одно — все очень плохо. И, скорее всего, пробыть с нами Ксенит долго не сможет. Больше, чем когда-либо я желала увидеть ее возвращение домой в Глифмарк, к дочери, на помощь и поддержку ее племени, его обучение лекарским навыкам и навыкам выживания, а также... Воспоминания беспорядочно роились в моей голове. Я притормозила поток своих мыслей, сосредоточенно пытаясь понять, что за важный момент из прошлого я только что упустила. Закончив свою грязную работу, Реджи метнула себе под ноги один из ножей ее брата, который, пройдя сквозь барьер, ушел в землю по самую рукоять. «Здесь должен быть Кэйдж, а не я!» И пока никто из нас не истолковал ее слова неверно, она подняла к нам свое лицо с на ней маской печали. «Кэйдж куда лучше шарил во всей этой хитровые быны науки выживания!» Голос Реджи дрожал от нахлынувших воспоминаний. «Кэйдж действительно хотел узнать все про это дерьмо!» Дай ей ему воли, мы воблазили все самые говенные места в Эквестрии. Прекрасную долину, Контерлот, Белохвостую чащу, ну и вечный ебучий лес, конечно. Мой мозг, казалось, ухватился за нужные воспоминания, но я по-прежнему не могла разобрать, что в нем. От досады я начала топать копытом о землю. Я была уверена, что это важно. — Литл Пип, — неуверенно произнес Вильвет. Мысленно вздохнув над потерей, я повернулась к Рейджи. — Я... я сожалею о Кейджи. — Не надо повторяться! — раздраженно ответила она, даже не взглянув на меня. — Белохвостая чаще? — переспросила Вильветри Меди, ухватившись за название, не слышанное ею раньше. Пожалуй, она задала этот вопрос скорее ради Реджины, чем из собственного любопытства. Ухмылка пробежала по клюву Реджи. — Ага. Кейч называл его самым отравленным местом в Эквестрии. — И думаю, вот его уделывает! — пробормотал Каламити. — Мы обернулись, чтобы взглянуть на нашего пегаса, почти полностью забинтованного, с развивающимися на ветру марлевыми повязками. В зубах он держал энергомагическую винтовку, которую уронил адский пес, превращенный в пони. «В то?» — с невинным видом спросил он, заметив наши взгляды. «Оно ведь в нибудь втоит!» Я закатила глаза. Вельвет, стоящая рядом, со мной сдержала смешок. «Кантерлот — уникальное место», — сказала Риджи «Ну, было. но количество травы в Белохвосты чаще превышает любые допустимые нормы». Молодая Грифина улыбнулась, слегка пожав плечами, похоже, сама она мало что знала. «В любом случае, — так говорил Кейдж». Грифина подняла торчащий земля нож Кейджа, вытерла его и засунула обратно за пояс вместе с его близнецом. Ее глаза снова повернулись к расчлененному трупу адской гончей. «Эй, зацените это!» — позвала Реджи, взяв в когти шлем мертвой адской гончей. Приблизившись, я смогла различить какой-то слабый ритмичный шум, исходящий от шлема. Дерьмо! Когда я только включила свой лум, Пибак сообщил мне, что обнаружил новую передачу. Схватившись за наушники, я переключилась на новую частоту. Мое ухо тут же встретилось со странным ритмичным шумом, пульсирующим в такт шуму из шлема. За этим шумом прослушивались другие нотки. Странный хор из искусственных звуков зацикленный в нестройном порядке. Основные колебания напомнили мне анклавовский излучатель из ОТОЛНЕ. «Лэнс Флэр! луч из тех, кто работает с тайными технологиями!» Сказал когда-то Каламити. Вандерболты использовали пронизанный магией звук, чтобы управлять адскими гончами. Это был еще один удар по нам в плане вандерболтов. Они знали, что мы ожидаем от них атаки с неба, но не из-под земли. Я рассказал остальным, что это значило. Когда нам нужно вернуться обратно на ферму», — сказал Риджи. «Выключить излучатель. или «Иль просто-напросто поснимать с них шлемы», — сказал Каламити, выплюнув винтовку. «Да, потому что тогда они станут свободно мыслящими, чрезвычайно агрессивными существами, чей разум только что был в копытах пони», — отметил Лайфблум спокойно. «Намного менее опасные!» Влады, ну план дерьмо!» «Опять!» Каламетти подрез головой, опустив взгляд на траву под блестящим щитом. Я больше не могла ждать ни минуты. «Литл Пип!» — ахнула Вельвет, «Что ты делаешь?» «Снимала броню, чтобы взглянуть на свою кьюти Вот что я делала!» Еще никогда в жизни я не раздевалась так стремительно. Отвернув броню в сторону, я вывернула шею, чтобы осмотреть свой бок. «Нет!» Моя шерсть была полностью сожжена, плоть под ней вздулась и покрылась пузырями, скрученная как штопор. Жесткая, разрушительная магическая энергия пронзила мою защиту чуть ниже Кьюти Марке, поглотив примерно половину маленького пибака на моем боку. «Нет!» Я не кричал, хотя и чувствовал, что должна была. Было ощущение, что в меня воткнули ржавый крюк, а затем резко выдернули, выпотрошив все эмоции и оставив на их месте зияющую черную рану. «Да». Это ощущение было нерациональным, ведь я знала, что на другом боку Китти Марка была в целости сохранности. Но я уже не могла включить ту часть своего мозга, что ответственна за здравый смысл. Я услышала вздох в меди, ее голос был странно далеким. Сниснув зубы от своей собственной боли, ко мне шагнул Каламити. «Литл Пип!» — начал он, желая сказать мне все, что ему, черт возьми, казалось, должно было мне помочь. Но я взметнула копыта, заставляя отступить. Не смей говорить мне, что марки не имеют значения! Прошипела я. Колаймите не заслуживал такого, но я была слишком поглощена своим горем, чтобы заботиться о его чувствах. Пустошь напала на мою душу и тело, обтесала меня. Порча скрутила меня изнутри, изменила мою суть. Я отрастила ногу заново. Потом была моя пип-нога и все это, что розовое облако со мной сотворило. Более того, пустошь, забирая мою невинность, мою наивность, отрезала от моей души кусок за куском. Но отнимать это у нее не было никакого права. Пустошь не могла украсть у меня то, что делало меня особенной, неважно, насколько незначительной эта особенность иногда казалась. А атака на мою кити-марку ощущалась именно как кража. Обернувшись на Вельвет, я спросила. — Ты это можешь исправить? Скажи, что можешь! Вельвет с печальным видом. Ебигающий взгляд выдавал правду. Тем не менее, она предположила. — Может быть, если мы удалим всю поврежденную плоть? Я умышленно проигнорировал эти глаза, взгляд которых говорил мне нет. — Вперед! — потребовала я, подсовывая свой бок, фактически поднос под нос. — Живо! — Литл пип нет! — пыталась образумить меня Вильвет. — Ты только посмотри, где мы! — Плевать! — отрезала я, мой взор затуманился. Я поняла, что плачу, когда я начала. — Режь! Льве Тримиль застыла, выражение ее лица сменилось с явным неудовольствием. Нет! рявкнула в ответ, не здесь! И, повернувшись ко мне спиной, сообщила: Если ты хочешь, чтобы я тебя оперировала, то придется подождать, пока мы не окажемся в более безопасном месте и более стерильном». Мне захотелось ударить ее. Я знала, что это было не похоже на меня, как будто вся моя боль и пустота смешались, проходя сквозь призму ее отказа и вылились в слепую ярость. — крикнула Реджа, заметив изменения в моем поведении. Я замахнулась на вилет, вставая на дыбы и открывая рот, чтобы закричать на нее, "Давай ей последний шанс на... Вспышка магии прервала меня. Боль в моем боку внезапно исчезла, так же, как и ощущение собственных ног и всего остального. Как будто мое тело растворилось, оставив от меня лишь бесплотный дух. Я даже не почувствовала, как свалилась на землю, зафиксировав свое падение лишь по горизонту. «Кой-кому необходим перерыв». Произнес Лаев Блум, и его рог светился, обезболивающее заклинание. Это ведь он обучил ему вельвет ремеди, да? Все вокруг уставились на меня. Я почувствовал, что закипаю все больше. Теперь мне хотелось пнуть их еще сильнее, прям промеж глаз. Со вкусом редиски! Непонятно к чему добавила моя маленькая пони. Каламити отвернулся, заняв себя прикручиванием энергомагической винтовки к своему боевому седлу. Глеветременье уклонился и нежно прижалась ко мне. — Нам очень жаль, толпип. Мы понимаем. Она подарила мне странный, но добрый взгляд. — Я знаю, как долго ты боролась за то, чтобы получить свою пьютимарку. Не расстроиться в такой ситуации было бы... — Ненормально. Она опустилась на землю рядом со мной. Не прикасаясь, но оказывая мне поддержку своим присутствием, не заботясь о том, нуждаясь я в ней или нет. Мой гнев и боль не исчезли. Напосле нескольких глубоких вдохов моя ярость начала переходить с вельветремеди на меня саму. Мир начал расплываться перед глазами, пока не осталось ничего, кроме неясных водянистых очертаний. Я плакал на щите полу вельветремеди, и слезы тихо потрескивали, падая на него. Ну что же, спокойно произнесла Лайвблюм, влив исцеляющее заклятие в ксениты каламити. Мой друг Пегас. Мог снова двигаться без боли. Ксенит не подавала признаков изменений. Давайте посмотрим, что мы можем сделать для спасения этой пони. Мой гнев снова перетек в то раненное, опустошенное ощущение. И этого перехода оказалось достаточно для того, чтобы позволить рациональной части в моей голове взять верх. Да, моя квитимарка пропала. Ну, почти пропала. Но я никогда не понимала ее и не интересовалась ею. Она была, помимо всего, не намного лучше кьюти-марки в виде кьюти-марки, и у меня по-прежнему оставался ее дубликат. Мне было совестно. Реджи справлялась с потерей родного брата настоящей семьи лучше, чем я справлялась с потерей тупой картинки на своем боку. Я также чувствовал тошноту и головокружение. Я была обезвожена, мое зрение было по-прежнему размыто, несмотря на то, что я перестала плакать и не могла даже подвинуть переднюю ногу, чтобы вытереть глаза. Жаль горячего леса высушил мои слезы, сделав их горячими и чрезмерно солеными. Я кашляла из-за дыма, мое горло болело. и удивилась тому, как близко теперь было пламя. Я не могла подняться, чтобы посмотреть, но треск был громче, чем когда-либо звук приближался. Вечно дикий лес выглядел ярче, чем раньше, купаясь нездоровым оранжевым свечении. И, конечно, было крошечное, затяжное смущение от беспомощности, в то время, когда вельвет ремеди переодевало меня. Вельвет с Каламити не могли позволить мне находиться в свечном диком лесу без защиты. Для них было недостаточно того, что я и так уже была защищена щитом вельвет. Белый пони с красно-розовой гривой повернулся и указал своим светящимся рогом обратно на лес. Красноватое свечение сформировалось где-то среди деревьев за областью, которую я могла видеть со своего места. Свечение усиливалось, приближаясь. Запакованная в светящийся красный кокон магии лайвблума. Каменная статуя Пегаски в броне Вандерболта проплыла над папоротниками и опустилась на экранированную землю перед нами. Джет. Они звали ее так. Проклятие, — прошептал Каламити с возродившейся надеждой в голосе. Может быть, его план в конце концов не был полным провалом. Вельвет Ремеди левитировала Василиска. — Теперь слушай, — прошептала она. Ее голос каким-то образом был одновременно дружелюбным и угрожающим. «Ты оживишь эту пони и обещаешь, что больше не будешь превращать безвинных существ в камень, и тогда мы тебя отпустим!» Описание того, что произойдет, если Василиск откажется, повисло в воздухе невысказанным. Лайфблум вопросительно поднял бровь, обращаясь к другим. «Отпустим!» Я захихикала про себя и кивнула. «Все-таки Лайфблум совсем еще не знал нашего Эльвет. Василиск согласился, по крайней мере, с первым требованием. Твердый, безжизненный серый камень сошел, оставив моргающую в недоумении пегаску в синей броне с абонитовой шкуркой и фиолетовой гривой. Прежде чем она смогла осознать одурманивающее изменения ее состояния, Лайфблум шагнул к ней, поднял шлем и коснулся своим рогом ее лба. Рог Лайфблума вспыхнул красным. Глаза пегаски расширились, когда к ней потекла память Каламити. Где-то неподалеку слышались выкрики. Бригада огнеметчиков Красного Глаза приближалась к нам. «Траклетие!» — с отвращением пробормотал Каламити. Лайфблум полностью сосредоточился на передаче воспоминаний Каламити в голову Вандерболта. Тем временем Вильвет освободил Василиска, который тут же улетел противно крича. На своих кожистых крыльях он понесся прочь от надвигающейся стены огня. Реджина поднялась в воздух, но тут же приземлилась обратно, едва смотря фирушки деревьев. Э Пипсквик! Литл Пип, поправила я. Получилось невнятно, но я не чувствовала языка. Насчет этой штуки с меткой, по которой Вандерболта тебя нашли. Не думаешь, что у них самих есть метки друг друга? Мне не нравилось, к чему она клонила, да еще этим будничным тоном. Может, когда эта их девчонка снова ожила? Они получили что-то типа сигнала? Ох, блядь! И бойцы Красного Глаза, и Вандерболта с минуту на минуту должны быть здесь! Нам надо было немедленно уходить. Особенно мне! Только для начала неплохо было бы хоть копыта поднять! Свечение вокруг Рога Лайфблума погасло. Заклинание памяти было совершено. Он попятился, вытирая под солба. И Твайлайт Спаркл могла делать это... «Не менее пяти раз в день?» — слабо спросил он. Джет стояла, бессмысленно моргая и пошатываясь. Почти черная кобыла Вандерболт уставилась на нас широко раскрытыми глазами. Выражение ее морды то и дело менялось, показывая то замешательство, то тревогу, то отвращение и что-то еще, для чего у меня даже ни на что Но, наконец, кобыла Вандерболт расправила крылья и, не говоря ни слова, улетела. Ит блин! — сказал Каламити, все еще смотря на пустое место, где только что стояла джет. — Ну, дураком же я был, когда надеялся, что она станет на нашу сторону. — Но она и не напала на нас. Это уже что-то, — заметила я. — Чудесно. Кто-нибудь берите вашего вождя и зебру, и давайте уже валить отсюда! — прорычала Реджи, проверяя обоймы своих пистолетов. — Она взлетела, чтобы оглядеться поверх деревьев? — и чуть не столкнулась с одним из оставленных пегасами грозовых инверсионных следов, которыми был исчерчен воздух над нами. Было слишком поздно. Огненно-рыжегривая кобыла Вандерболт, промчавшая мимо Реджи, заложила крутой вираж, открывая по ней огонь потоками розового света, который будто взрывался, соприкасаясь с грифиной. Реджи рухнула обратно в кроны деревьев. И обнаружила, что заключена в магический кокон цвета соловья на Квитимарке Вильветремеди, — Интересно, если я потеряю обе свои кьюти-марки, — бесцельно рассуждала пони в моей голове, — свет моей магии изменится? Эльветрия меди левитировала меня над землей, рассеивая свою защитную магию и побежала прочь. Лайфблум сорвался на галоп следом, левитируя перед собой ксенит. Он быстро обогнал нас, поскольку бегал лучше и бережно перенес безжизненное тело ксенит ей на спину. Я видела впереди его красный хвост, развивающийся из-под плаща всего мгновения. Затем он исчез. Я вздрогнула. Заклинание Лайфблума распалось, и я вновь чувствовала свое тело. Я покачала свой пип-ногой. Движение вышло таким, словно я была не поня а тряпичной куклой. На ощупь я отметила на карте мои пип-ноги место, где упала Реджи. Я поклялась себе, что мы вернемся за ней до захода солнца. Но сейчас мы просто стремились оказаться как можно дальше от огня. Между деревьями впереди появилась фигура в плаще. Сначала я заметила только зебринский плащ, и на секунду задумалась, для чего Лайфблум... Мог остановиться и повернуть назад. Но фигура под плащом была не его. Мое сердце замерло. Фигура встала в полный рост и откинула капюшон. Под капюшоном оказалась голова адского пса в шлеме и с необычно белой шерстью. Гончий поднял энергомагическую пушку, прицеливаясь чуть ниже нас, прищурив один из своих неестественно красных глаз явный признак альбинизма «Будь умный!» и нажал на спусковой крючок. Выстрел гончиво прошел мимо. Шар трещащей нестабильной энергии пролетел по дуге метров двенадцать, прежде чем взорвался, испуская во все стороны сотни магических осколков. В тот же момент все еще невидимый Лайфблум с разбегу врезался в пса своим рогом. Но даже на всем скаку у Лайфблума не получилось пробить толстую шкуру своего противника. Зато от удара монстр отлетел назад и, дергая ногами, покатился кубарем. И изящно закончить удар с разбегу у Лайфблума тоже не получилось. Он упал на спину, капюшон сполз вниз, а плащ обернулся вокруг шеи. Единорог брыкал ногами в воздухе, находясь при этом в неудобной, даже почти вызывающей позе. Пронесшиеся над головами вандерболты разделились и полетели в разных направлениях. А рыжегривая кобыла вандерболт взмыло вертикально вверх. Лайфблум перевернулся, собираясь встать на копыта, но запутался в плаще. Гонча Альбинос опередил его одним прыжком Встав на ноги и побежал к своему энергомагическому осколочному оружию. Я не могла нормально двигаться, но была отнюдь не беспомощна. Левитируя перед собой малый макентош, я нацелилась на адского пса через оптический прицел моего верного револьвера. Без использования ЗПС подстрелить хаотично движущуюся цель было дохрена трудно. Но я уже не была не новичком и стойла. У меня была богатая практика. Бах-бах-бах! Я не попала в адского пса. Два моих выстрела прошли мимо цели, а третий пришелся по его магическому оружию как раз в тот момент, когда он поднимал его. Пес или действовал быстрее, чем соображал, или просто не заметил попадания. Он нацелил свою пушку на вельвет Ремиди и нажал на спуск. Пушка затрещала, ее обволокло облачком нестабильной энергии. Гончий отшвырнул свое оружие так далеко, как смог. Энергомагическая пушка упала где-то среди гротескно замшелых деревьев и пурпурных папоротников, несколько раз подскочив на кочках. Бабах! Сверкающие магические лезвия разрезали воздух позади меня. Одно из них прошло через гриву вельвет, вырвав из нее клок волос. Но в этот раз удача и лес были на нашей стороне. Взрывом расщепило несколько деревьев, но жертв среди поник, к счастью, не было. — Сив, рассыпную! — зарал Каламит. — Живо! Вельвет резко повернула в другую сторону и пустилась галопом, уносить меня подальше от остальных. Я оглянулась и заметила лайфблума, который все же смог подняться на ноги и бежал теперь в противоположном направлении. С неба выстрелило чем-то голубым. Лес взорвался. Когда меня накрыло ударной волной, мне показалось, что все мои внутренности превратились в желе. Вельвета ксенит с большой силой отбросила вперед. За ударной волной следовала волна потрескавшегося, наэлектролизованного черного дыма. Позади нас вырастало ракочащее грибовидное облако. Я почувствовала, что мне все отшибло еще раньше, чем ударилось об землю. Я благодарила богинь, что Вельвет успела снова надеть на меня контерлотскую полицейскую броню. Кобыла Вандерболт выстрелила из-за грибовидного облака, целясь в своих поверженных врагов. В воздух между нами наполнили кричащие розовые лучи. Подавляя собственный стон, я укрылась, перекатившись за поваленное взрывом энергопушки дерева. Как только Вандерболт промелькнула мимо нас, к своему ужасу я осознала, что взрыв был создан без помощи оружия. Это был воздушный маневр. Но как? Мне было известно, что у пегасов и даже у некоторых земных пони была присуща только им магия. «Тю, ты же видела, Пинки Пай!» Пегасы могут ходить по облакам и управлять ими в конце концов. Но вот это уже выходило за рамки приличия. Я была вынуждена быстро переосмыслить все, что воплощение шока и трепета может означать на самом деле. Я заставила себя хоть немного прокашляться. Мой кашель был мокрым и горячим с привкусом меди. Я провела пип ногой по собственному лицу и обнаружила, что смотрю... на кровью экран. Нехорошо. Дрожая встала на копыта и похромала к измятому месиву по имени Ксенит. Корочки на ее ранах потрескались и снова ужасно кровоточили. Я обратилась к заклинанию черной книги в последний раз в отчаянной попытке подавить потери крови. Вглядываясь в экран с прожилками крови на моей пипноге, я использовал заклинание сортировки инвентаря, чтобы отыскать последнее лечащее зелье в моей сидельной сумке. Пока я поила ксенит, я старалась определить местоположение Вельвет Ремеди. Боевое платье Рерити должно было защитить ее. Она должна была быть в живых. Лайфблум, как я осознала, был гораздо ближе к взрыву. Я была уверена, что Вельвет тоже ищет его. Со страхом я представила, как раненная Вельвет, спотыкаясь, проходит мимо завернутого в плащ бесчувственного и истекающего кровью тела Лайфблума. С ненавистью ко своему воображению я прогнала от себя эту ужасную сцену. Я не собиралась позволить боли или отчаянию снова остановить меня так же, как и не была намерена позволить Вандерболтом или Вечно Дикому Лесу победить. У меня была своя судьба. У меня была миссия. У меня были друзья, которым надо было помочь. Единороги, которых надо было спасти, и небо, которое нужно было очистить. Больше никакой жалости к себе, никакой тоски. Пусть Анклав и Пустошь бросят против меня все, на что хватит их долбанной фантазии. До сих пор я совсем справлялась. Я выжила в Филадельфии и Контерлоте. А ведь тогда я даже не осознавала свою цель. Как бы смогли они меня теперь остановить? Я собиралась... Будь потрясной. Быть реально потрясной. Да, именно так. Рациональная часть моего разума сказала, что если один из Вандерболтов может сделать такое и просто улететь, то и любую из них тоже может, и что они будут повторить до тех пор, пока не оставят от нас одни кровавые ошметки, при этом искрошив щепки вечный дикий лес, если потребуется. Но я приказала рациональной части моего разума заткнуться к чертям. Следующий же, кто сорвется с неба, схлопочет любезно предоставленную малым макинтошем пуля забрал еще до того, как успеет провернуть какой-нибудь трюк в своей воздушной шмакробатики. как только я и найду, куда мог завалиться старый револьвер Джек. Я посмотрела вверх, пытаясь засечь пикирующего бомбардировщика Пегасов сквозь огромную дуру в листве, проделанную. Какой бы хрень этот взрыв не был. Вместо этого я увидела Каламити, снова ввязавшегося в воздушный бой с Вантерболтом. На этот раз его противником был серый жеребец с гривой цвета морской волны, вооруженный чем-то напоминающим антимех винтовку, встроенную в его боевое седло. Их снайпер! Если и было что-то хорошее в том, чтобы находиться так близко к огню, то оно состояло в том, что густой дым сводил к нулю все преимущества этого ублюдка, а он был лучшим летуном, чем Каламити, и, по крайней мере, почти так же хорош в стрельбе. Знакомый поток искрящейся красной энергией ударил из леса, обволакивая серого вандерболта и превращая его из изящного воздушного бойца в понеподобный мешок с дерьмом. Каламити завис на месте, глядя, как его противник падает в лес, парализованный анестезирующим заклинанием. Это заклинание — работа Лайфблума! Значит, он в порядке, и мы только что вывели из строя второго Вандерболта. Мне захотелось кричать от восторга. Вместо этого я закашлялась кровью. Спотыкаясь на каждом шагу, я отправилась искать моих друзей. Мое копыто наступило на что-то твердое и металлическое. Малый Макинтош. Хвала Луне. Похоже, удача поворачивалась к нам лицом. Я нашла вельветри меди. Она боролась за жизнь гончего альбиноса в зебринском плаще. Ну а как же иначе? Адский пес попал в эпицентр взрыва. Вандерболтов, похоже, не особо заботило, что они уничтожали свои инструменты. Его нога была оторвана, оканчиваясь кровавыми ошметками мяса и сломанной костью парой сантиметров выше того места, где должно было быть его колено. Пес изможденно скулил, его тело дрожало от шока, а трава под ним была сплошь мокрой от крови. Когда я подошла к ним, Вельвет и Миди накладывала на его культю жгут из куска старой медицинской трубки, чтобы остановить кровотечение. «Она... часто занимается этим?» Поворачиваясь ко мне, прошептал Лайфблум, удивленный, что Вельвет оказывает помощь врагу. «Постоянно», — ответила я, качая головой. Часть меня желала разозлиться на нее. «Мы ведь сами были ранены!» «Но что бы это дало?» Вильвет не могла видеть страдания существа и не попытаться ему помочь. Это было ее кредо. Хотя иногда оно охрененно раздражало. — Лайфблум, пожалуйста, ксенит! — указала я в направлении моей подруги-зебры, и член сообщества Сумерек спешно ускакал прочь. Лайфблум был грязен, его шерсть и плач были перемазаны землей и кровью, но он, казалось, совсем не пострадал от взрыва. Надо мной завис Каламити, осматриваясь вокруг. — Пип! Не видела, куда свалился Гадшот? Я покачала головой. Гадшот? Стало быть, тех снайпер был пегасом, который четыре года подряд занимал второе после Каламити место на состязаниях юного стрелка? Я должна была догадаться. В таблом Нужно доставить его к Лайвблуму, пока не закончилось действие заклинаний. Ведь тут малой вполне мог одолеть меня, если бы не стремился так настойчиво меня подстрелить. Чего? Я смущенно посмотрел на него. Годчус в раз мог уделать меня своими воздушными трюками. Но в отличие от Скайдайв, он был настолько зациклен на том, чтобы превзойти меня в умение обращаться с огнестрельным оружием, что в итоге перехитрил сам себя. Каламити поднялся в воздух, чтобы продолжить поиски. Я нахмурилась. Было не похоже, что это соперничество получится разрешить заклинанием памяти. Я поволокла себя обратно к Синит и Лайфблуму удивительным образом здоровому. Добравшись до них, я упал на колени перед неподвижной подругой. Блум остановил ее кровотечение и колдовал восстанавливающие заклинания. — Как? Насколько плохо? — Нам действительно нужно вытащить эту девчонку с поля боя, — нахмурил брови Блум. Я использую почти все заклинания, какие только могу, чтобы не позволить ей угаснуть. А все эти новые травмы делают дело только хуже. Если скоро она не придет с себя, Вельвет придется сделать выбор. У меня ушло мгновение, чтобы понять, что он имел в виду магические действия. Растворить часть черепа ксенит, чтобы ослабить внутричерепное давление. В и Меди была единственной из нас, кто достаточно разбирался в медицине, чтобы принять обоснованное решение. Рисковали ли мы жизнью ксенит, позволяя Лайфблуму сотворить это заклинание? Или же рисковали, запрещая ему? — Как ты пережил взрыв? — спросила я, меняя тему разговор на ту, с которой могла лучше справиться. — Я занял укрытие, — объяснил единорог. Прыгнула в нору, из которой вылез этот адский пес. Одна из вандерболтов, облачно-белая кобыла с огненной рыжей гривой, пролетела у нас над головами. Я узнала в ней скайдрайв, разорвавшую свой инверсионный след и сбившую каламете смертельной пиратской вспышкой. Всегда впереди и в центре их строя. Я подозревала, что она была лидером вандерболтов. Она прервала свой полет и взмыла в воздух. исчезая в дыму прямо над нами и лежавший рядом ксенит. Нет! Конец второй части.